Глава четвертая. В кабинет Гессера я вошел в десять утра. Из Парижа мы прилетели в пять утра, после чего я довез Егора до ВДНХ, где по-прежнему жила его мать. Лишь после этого поехал к себе и поспал от силы часа три. Что-то героическое в этом было, как и в непроницаемо сдержанном выражении моего лица. «Доброе утро, шеф», — сказал я. Егор приехал в Москву, остановился у матери. Он готов при необходимости участвовать в наших операциях. «Хорошо», — сказал Гессер с любопытством изучая мое лицо. «Молодцы, я рад». «Могу я идти?» — спросил я. «Хм...» — Гессер замялся. «Это все? И никаких вопросов, споров и обвинений?» «Нет», — сказал я. «Можно идти?» «Подожди», — сказал Гессер. «Сядь». Я послушно сел напротив. «Антон, ты имеешь полное право возмущаться», — сказал Гессер. «Но я тебе вначале объясню. Даже никакой магии в этом нет. Только психология. Понимание движущих людьми и иными мотивов». Уговорить Егора приехать в Москву и согласиться на самоубийственную миссию мог лишь ты. Да и то, если бы искренне отговаривал. «Шеф, я понимаю. Поэтому мне...» Гессер осекся, нахмурился. «То есть э, действительно понимаешь? И не обвиняешь? И согласен, что Егор нужен?» «Мне крайне это неприятно», — сказал я. «Мы парню с детства жизнь испортили, но ставки слишком высоки. Ни его, ни моя, ни ваша жизнь никакого значения не играет». Гессер помолчал, покрутил в пальцах авторучку, зачем-то включил стоящий на столе ноутбук и тут же захлопнул крышку. «Так я пойду?» — спросил я. «Или есть какая-то информация?» «Есть», — сказал Гессер хмуро. «Во-первых, я не стану больше играть с тобой в темную. Извини, я не заметил, что ты действительно вырос». «Принимается», — сказал я. «Во-вторых, у меня нет полной уверенности в том, что нам нужно зеркало. Аналитики дают 30% за зеркало, 20% за оборотни и 15% на что-то, чего мы не знаем». «Не переживай за парня раньше времени. Возможно, что он тут вообще не при делах». «За это спасибо», — искренне ответил я. «Третье. У Ольги какие-то проблемы с нашими кровососами», — сказал Гессер. «Иди к ней. Она хотела все обсудить». СМС застигла меня перед дверью в кабинет Ольги. Я достал мобильник, глянул, номер был незнакомый. «Бабушки всю ночь судили, да редили». «Нет согласия. Завтра ночью второй сход. Юлия Тарасовна». «Да что же это такое? Мир стремительно несется к своему концу, а эти старые ведьмы не могут выбрать себе новую прабабушку. Хоть бы временно. Все равно есть изрядный шанс, что никто из шестого дозора не переживет встречи с Двуединым. Но нет, они будут снова и снова собираться и спорить, кто из них старее, вреднее и гадостнее». Я спрятал телефон и вошел к Ольге. Великая стояла у окна и курила в открытую форточку. Дым вытягивался на мороз мощной серой струей. «Это вредно и запрещено правительственными указами», — сказал я. Ольга кисло посмотрела на меня, спросила. «В Париже был?» «Ага, завидую. Я как-то там провела замечательнейший год». «У меня получилось пять часов, но тоже было неплохо», — согласился я. «Что там с вампирами?» «А что там с ведьмами?» «Обсуждают. Этой ночью опять соберутся». «У вампиров...» «Сложно все у вампиров. Дело в том, что мастер мастеров погиб». «Все-таки Лилит!» — воскликнул я. «Нет, Антон, ты удивишься, но вовсе не она. Про эту Лилит даже среди вампиров никто ничего не знал. Уточни у Завулона, кто она вообще такая была». «Почему я?» «Завулон к тебе хорошо относится», — сказала Ольга без тени улыбки. «Нет, мастер мастеров был всего лишь трехсотлетним польским евреем». «Еврейский вампир?» — поразился я. «Как-то он лихо нарушил все талмудические запреты». «Не спорю. Так вот, был это действительно сильный вампир с одной лишь слабостью — алкоголизмом». Ольга щелчком пальцев отправила окурок за окно, закрыла форточку и села за стол. Я сел напротив и сказал. «Какая-то чушь. Крепкий алкоголь их сжигает». «Крепкий». Он довольствовался кровью сильно выпивших людей. Отчасти это его изгубило. «Напился и попал под поезд?» — скептически предположил я. «Хуже. Поругался с главой Варшавского дневного дозора, с которым всегда был в приятельских отношениях. Кончилось дуэлью». «Ой-ой», — сказал я. «Вампир проиграл, хотя шанс у него был. Высший против высшего. Маг обычно посильнее, но вампир был поопытнее. Но проиграл, полагаю, поскольку был пьян». Попал под серый молебен. «Почему я не слышал?» – удивился я. «Потому что это было в 1981 году. Поссорились они, кстати, на политической почве. Глава темных был убежденным коммунистом и поклонником Иерузельского, в то время как вампир... Ольга, стоп!» – я поднял руки. «Меня не интересуют политические взгляды вампиров 30 лет назад. Почему у вампиров с тех пор не было «мастера-мастеров»?» Да потому что новый мастер мастеров появляется, убив предыдущего. А если предыдущий погиб не от руки вампира, то за звание нового должны сразиться не менее 12 мастеров, и остаться должен только один. Они, конечно, с технической точки зрения уже мертвые, Антон. Только жить все равно хотят. Один идиот, который бросает вызов мастеру мастеров, рано или поздно находится. А вот 12 придурков, которые отправятся на смертный бой... Такого пока не нашлось. И еще лет сто может не найтись. Профит с этого поста никакой, разве что самолюбию льстит, а проблем выше головы. «Матка боская, як мог ли вам перзетичь, но все серчено босмостно, с коммунист, як же олечичь в угловочту газиту сить. воскликнул я. Ольга иронически покосилась на меня. «Ты что, Антон, вчера Петрова на себя наложил?» «Ну да», — смутился я. «Французский я не знаю, но для простоты общения...» «Как ты узнала?» «Ты сейчас по-польски возмущался», — хмыкнула Ольга. «Петров ведь вколачивает не один язык, а пятнадцать самых употребительных». «Надо же, никогда не думал, что польский входит». «Но как все-таки его угораздило», — я ударил кулаком по столу. «Мастер мастеров евреи — это ведь оксюмарон! Иудей не имеет права пить кровь!» «Он был нерелигиозным», — сказала Ольга с улыбкой. «А глава темных коммунист? Как у него все это уживалось с научным атеизмом?» Он объяснял способности иных исключительно с материалистической точки зрения. «Антон, хватит возмущаться. Это уже случилось. Причем давно вампиры не особо рвались выбрать нового мастера мастеров. Не хотят и сейчас. Через три дня они собирают высокую ложу, но я бы не питала лишних надежд». «Ольга, почему так?» — спросил я. У дозоров нет общего руководства, только региональное. У в принципе, нет главных. У вампиров и ведьм вроде как есть, а по сути нет. Сгинули главные, и вроде все только рады. «Потому что мы одиночки, Антон», — ответила Ольга. «Мы даже не волки. Те живут в стаях». «Чушь, чушь, чушь!» — я взмахнул рукой. «Знаешь, что мне вчера сказал Егор? Я его предупреждаю, что не надо ехать. Предлагаю инициацию, чтобы он уже никогда не стал зеркалом». А он говорит... Да у какого человека тут могут быть сомнения? Что тут выбирать-то? Ну так он человек, сказала Ольга, живой, метущийся, с идеалами и заблуждениями, а они иные, вампиры, нежить. И к тому же ты забываешь одну вещь, Антон. Именно вампиры, как мы теперь понимаем, считают себя самыми первыми иными. Именно вампиры заключали договор с двуединым. Может быть, они не так уж и рвутся с ним сразиться. «Никто не любит кровососов», — кивнул я. «Ты отстал от жизни», — сказала Ольга. Их пиар-компания была очень мощной, охватила почти все страны. Молоденькие девочки, если показать им настоящего вампира, сами с визгом кинутся к нему, подставляя шейку. Я тут недавно общался с молоденькой девочкой, она была не в восторге от вампиров. «Так и ее тетка сосала», — ухмыльнулась Ольга а был бы юный красавец, способный часами таскать ее на руках, могло бы и иначе повернуться. Она посерьезнела. «Пока мне помощь не нужна, Антон. Вампиры сидят в своем гнезде на Манхэттене». «В Нью-Йорке? А где же еще?» — удивилась Ольга. «Это их святыня. Мекка. Иерусалим». Там самое большое поголовье на душу населения. Там самые старые ложи, клубы, салоны, заведения легальные и нелегальные. Все там есть. Сейчас они будут судить и редить, решать, что им выгоднее. И пить кровь. Да, конечно. Ольга вздохнула. Более того, поскольку сбор мастеров в какой-то мере инициирован нами, я почти убеждена, им выдали дополнительные лицензии. Я молчал. «Жизнь грязная штука», — сказала Ольга. «А жизнь после смерти совсем уж мерзкая. Иди домой, Антон, и ложись спать. На тебе лица нет». «Ведьмы тоже будут решать этой ночью», — сказал я. «Но я могу пока повозиться в архиве». «Антон, ты работаешь в команде», — сказала Ольга. «Успокойся, не пытайся успеть везде. Ты притащил Егора, молодец. Теперь отдохни хотя бы до вечера». «Все думают». Все читают документы, все расспрашивают самых старых иных. «Ты заслужил отдых!» Я встал и кивнул. «Хорошо. Даже спорить не стану, но займитесь особо этой вампиршей, которая писала мне послание из инициалов укушенных. Она ведь ухитрилась прогнать двуединого, верно?» «Ею занимаются, не сомневайся». Ольга нахмурилась. «Во всех направлениях работают, а твое направление сейчас — к постели». «Слушаюсь», — сказал я. Вообще-то я мог открыть портал даже из офиса дозора или со двора, но я сел в Завулоновскую машину, отъехал, припарковался на обочине возле магазина фермерских продуктов и импортного алкоголя. Это была зона платной парковки, но я решил, что великий темный не обеднеет. В магазине я приобрел бутылку вина. Вино было не лучшим, но искать хороший винный не хотелось. Два килограмма отменной говядины, молоко, творог, яйца, колбасу, кило яблок, свежего хлеба, понемногу разных сортов оливок и острых перчиков, фаршированных сыром. Потом я вышел из магазина, достал телефон и спрятал в бардачке машины. Отошел с тротуара в узкий пустой проулок, закрыл глаза, представил требуемое место, произнес требуемые слова и подался вперед в открывшийся передо мной портал. «Папочка!» — радостно взвизгнула Надя. «Ура! Папа пришел!» «И подарки принес», — сказал я, открывая глаза. На мне немедленно повисла Надя. «Ну, я же мокрый и холодный. Погоди секунду». «Я соскучилась», — ответила дочь. «И не хочу ничего ждать». Портал в убежище провешивала Надя. По ее уверениям, отследить его не было никакой возможности. Но я все-таки не собирался этим злоупотреблять. Я обнял дочь, через мгновение подошла Светлана, укоризненно сказала. «Я уж думала, ты не решишься нас навестить». Меня Ольга отослала домой, велела отсыпаться. Я решил, что дом там, где вы. «Правильно решил», — подтвердила жена, обнимая нас обоих. «Пакеты уроните», — воскликнул я. «Пакеты на кухню», — скомандовала Светлана, — Надя, обиженно надув губы, подхватила пакеты и понесла их на кухню. То есть в нишу за занавеской. «Хлеб, молоко, мясо», — гордо сказал я. «Овощи принес?» — деловито спросила Светлана. «Овощи?» — растерялся я. «Ну да, в земле такие штуки растут. Я их в суп кладу. Морковка, лук, картошка». «Про овощи не подумал», — признался я. «Но я взял два кило хорошего мяса, могу пожарить стейки и кило яблок». «Хотя бы помидоры?» — спросила Светлана. Я виновато развел руками, попытался оправдаться. «Но зато я взял колбасу, масло, яйца». «В общем, все, где имеется холестерин, ты не забыл», — улыбнулась Светлана. «Ну, хоть бы помидоров взял, салата». «Кому нужен этот салат?» — возмутился я. «Да что вы все о еде? Новости вас не интересуют?» «Ты есть хочешь?» — спросила Светлана. «Хочу», — признался я, «хотя меня вчера в самолете хорошо кормили, да еще я в Париже немного перекусил». Во взгляде Светланы появилось то ли восхищение, то ли возмущение. «Я вижу, ты ведешь активную жизнь». «Дорогой, почему ты не летаешь в Париж, когда я дома и могу что-то попросить?» «Вот», — сказал я, расстегивая куртку и доставая из кармана коробочку. Что еще может привести из Парижа бедный командировочный? Два пузырька настоящих французских духов. «Этот мой, этот мой! Это самый модный запах сезона!» — воскликнула Надя, хватая коробочку. «С чего это вдруг?» — возмутилась Светлана. «Я тоже хотела этот запах». «Спокойно. Второй точно такой же», — торжественно сказал я, доставая вторую коробочку. Жена и дочь синхронно повернулись ко мне, потом посмотрели друг на друга. «Мужчины!» — вздохнула жена. «А ведь это папа, он еще из лучших!» — поддержала Надя. «Да что же это такое?» — возмутился я. «Вы обе хотели эти духи, я привез каждый из вас по флакону. Что неправильно!» Они переглянулись снова, Надя покачала головой, Светлана сказала. «Пошли, буду тебя кормить». Обед вышел вкусным. Светлана приготовила то, что итальянец назвал бы спагетти Болоньезе. Но в них было слишком много мяса, так что скорее это были макароны по-флотски. Пока я ел, Светлана смотрела на меня, потом сказала. «Ольга права, тебе надо отдохнуть. Ты похож на алкоголика?» — спросил я настороженно. «Нет, на лирического героя Гребенщикова из песни «Мама» я не могу больше пить». «Блин», — сказал я. Что-то все мой вид ругают. Буду пить молоко». Я поймал взгляд дочери. «Хочешь что-то спросить? Папа, а ты не, не знаешь? Сольный диск Гарри Стайлза вышел. Сегодня должны были объявить». «Это кто?» Не понял я. «Ну, папа, это парень из One Direction. Самый клевый из них». «Свет, тьма и сумрак», — воскликнул я. «Да откуда же я знаю? Я даже про новый альбом «Пикника» узнал через месяц после выхода. «Ну, спросил бы Кешку», — надулась дочь. «Ты его видел, нет?» Я хмыкнул. «Да, видел. Надюша, если ты хотела узнать, как поживает твой друг, надо было просто спросить, а не интересоваться всякими Биберами и Тимотями». Надя стремительно покраснела. «С ним все в порядке», — сказал я, выдержав воспитательную паузу. «В конце концов, Кеша очень славный парень, а я его, можно сказать, с детства знаю, далеко не худший приятель для юной девушки. Иной, светлый, из хорошей семьи. Причем тут семья? Хороший парень, и все тут. Давайте я все расскажу по порядку. Масса информации. И я принялся за рассказ». Про встречу с Кешей, про визит Евы Лилит, про появление Тигра, про разговоры с Киллоран, про то, что мне подчистили память про визит в Париж и Егора, приехавшего в Москву. «Бедный мальчик!» — ахнула Светлана. «Антон, ты серьезно? Ты ты привлек его к операции Дозоров, зная, что он может стать зеркалом и исчезнуть?» «Весь мир может исчезнуть», — пожал я плечами. «Я отговаривал». И он давно уже не мальчик. Лучше посоветуйте, что еще стоит сделать. Все дозоры, не говоря уже про Инквизицию, копают сейчас во всех направлениях. Но, может быть, что-то мы упускаем? «Гляди, папа!» Надя, давно оправившаяся от смущения, взяла листок. «Я тут записала, пока ты рассказывал. Все данные, которые мы имеем. Пророчество, информация от Киллоран, информация от Лилит...» «Папа, я правильно поняла?» «Это как раз та вампирша, которая писала тебе послание инициалами жертв?» «Притворялась Киллоран?» «Да», — кивнул я, — «почти наверняка». «И ты полагаешь, это та вампирша, которую когда-то поймал и которую развоплотили?» «Я уже и не знаю, дочь. Вначале мы исходили из того, что раз послание укусами гласит «пришла я», то это вампирша. Но если Антон Го — это действительно было начало Антон Городецкий, то «пришла я», «По-моему, скорее, пришлая. Пришлая сила ждет. Но с Полом мы угадали, ведь Килларан. Я задумался, махнул рукой. «Не знаю, Надюша, раз это была маскировка, то откуда мы знаем, кто за ней был? Ничего нельзя сказать. Но я чувствую тут какое-то сильное личное отношение».